Глава 16. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и вечным лесом. Пустоши. Застава. Пустоши. Окрестности Заставы. Ну и где вы тут окопались? Сам у себя спрашиваю я, проследив за энергетическим каналом, идущим от скопления монстров у стен города прямо до этого места. Странно. Но упирался этот энергетический поток точно в сплошную каменную стену. Ни пещерки, ни выщербленки, ни даже окошко, сквозь которое он должен был бы пройти, я на ней не видел. Не было даже малейшего следа энергетического канала, проходящего сквозь стену и уходящего куда-то вглубь скалы. Ничего. Но это мир магии, и я давно уже принял за аксиому, что если ты не видишь суслика, то это совсем не значит, что его здесь нет. А сейчас этого мелкого и пронырливого зверька я и правда не видел. Тут ничего не было. Совершенно ничего. Даже какого-нибудь слабого энергетического поля или его малейшего отцвета, кроме того самого магического канала, по следу которого я и пришел сюда. Я задумался, оценивая этот феномен. Ведь это само по себе уже вызывало сильнейшие подозрения. В мире который прямо переполнен магией, место, где отсутствует любой магический фон, является редчайшей аномалией и заставляющим насторожиться фактором. Поэтому я не стал пользоваться здесь магией. В этом месте любой ее выплеск будет как выстрел из пушки по духам. Не заметить его будет просто невозможно. Если уж не слышишь, то звуковой волной по тебе шибанет наверняка. А потому я воспользовался старым добрым и многим известным но от того не менее действенным дедовским методом маскировки. Есть тут магия или нет ее, но если тут нет никакой магической сигнализации, а ее в этом месте по определению быть не может, то этот метод сработает наверняка. Я вернулся немного назад, где видел небольшую расщелину, заполненную различным мелким мусором, который туда за длительное время нанесло ветром, и весь обляпался мелкими камешками, найденными тут же косточками какого-то небольшого убитого животного и какими-то веточками с остатками листвы, в результате превратившись в своеобразную кучу природных отходов и в таком виде подполз к тому месту, где в стену упирается канал магической энергии. И что я вижу? А вижу я как раз того самого суслика, которого здесь не должно было быть. Я как-то за бесконечным использованием магии и различных артефактов забыл, что потайную дверь можно сделать совершенно, не используя магические способности и умения. К тому же, для этого странного места такой способ создания тайного хода будет наиболее предпочтительным, ведь именно тут магия и не работает. Ладно, и как мне попасть внутрь? Оглядываю я стену. Смотровых щелей не видно. Предупредить охрану этого замаскированного убежища о своем приближении, те, кто хочет попасть внутрь, удаленно никак не смогут. А значит, или двери открываются как-то снаружи, или где-то рядом есть вызов тех, кто должен контролировать и охранять их, чтобы они открыли эти двери изнутри. Первый случай мне более выгоден, так как я смогу вскрыть двери сам, но и в случае привратника, открывающего потайной ход, я могу что-нибудь придумать, конечно, если сильно прижмет. Ну а пока буду искать кнопку, ну или что тут у них, открывающую эту массивную дверь. А то, что потайной вход громадный, я понял, только подобравшись очень близко к скале. Параллельно я наносил руны плетения, производящего взрыв, и уже в который раз радовался, что я именно артефактор и рунный маг. Если магией я воспользоваться не могу, то к ее будущему использованию могу подготовиться спокойно. К тому же, хоть тут и аномальная зона, но если дополнить плетение определенными рунами, то этот самый канал который меня сюда привел, может послужить прекрасным источником для получения энергии. Но и постараться тут пришлось чуть больше, чем обычно. В достаточно простое плетение пришлось напихать и дополнительное усиление, и самостоятельный поиск ближайшего источника магической энергии, и подключение к нему. И только потом шла процедура закачки и накопления энергии уже внутри самого артефакта, которую пришлось ограничить минимальным уровнем, чтобы срабатывание артефакта не слишком затянулось. В результате у меня получилось, что само плетение не составляло и трети от всего объема рун, необходимых для корректной работы моего артефакта. Зато теперь это практически автономная ловушка, только и ждущая моего сигнала к запуску. Так что, по идее, после того, как я его активирую, мой артефакт, переделанный в мину ловушку, взорвется примерно секунд через 5-7 я буду рассчитывать и учитывать именно этот небольшой зазор времени. Ну а пока я все еще исследовал стены и ближайшие подступы к ней. «Опа!» – пробормотал я. А вот эти следы, оставшиеся на небольшом участке промерзшей земли, явно не вписываются в общую картину. И я пополз в сторону от входа. Если до этого я осматривал и обыскивал участок у входа и рядом с ним, то эти следы вели куда-то совершенно в сторону но почему-то они мне показались наиболее интересными и перспективными в плане дальнейшего поиска. Может, потому, что тоже упирались в скальную породу, но на другой стороне небольшого ущелья, по которому я лазил. И что тут, осматривая еще одну ровную стену, тихо произнес я. Поначалу мне показалось, что это тоже выстрел в молоко, но, приглядевшись, понял, что это далеко не так. Было тут одно выбивающееся из всего пейзажа место. А именно, небольшой идеально круглый камешек, вставленный в стену, и просто так к нему не подберешься. Он был спрятан за прислоненным к ней булыжником, который с места ты не сдвинешь, если и захочешь. И это говорило как минимум о попытке его замаскировать. Я бы его и не заметил, если бы не смотрел на стену снизу вверх. И мой взгляд как раз уперся в эту ставшую заметную щель между стеной и булыжником. Я подполз к нужному участку. Похоже, что кроме как просунув руку в щель нажать на камешек, ничего нельзя сделать. Но коль больше мне тут ничего не светит, то работаем с тем, что есть. И я нажимаю на камень. Он хоть и слегка вдавился в стену, но никакого внешнего эффекта это не вызвало. Видимо, отсюда участок двери оказался на месте. Она и не подумала открываться. Да и никто и не выскочил из замаскированного убежища, пытаясь разобраться, кто это пытается ее открыть. Обломс. Разочарованно подумал я и уже начал разворачиваться, когда возле меня стал отползать в сторону один из огромных камней, и совсем не тот, который я мог бы посчитать входом в убежище. По крайней мере, никаких тропинок или следов, которые бы вели именно к нему, я не видел. Но, похоже, именно он и был одним из потайных входов, ведущих в убежище этих неизвестных. Я затаился, прижавшись спиной к стене пещеры. «Вот сейчас и посмотрим, открывается дверь сама по себе, автоматически, или это делает какой-то охранник изнутри помещения?» «Охранник», – констатировал я, глядя на то, как из открывшегося проема выглядывает сначала один, а потом и второй. «Ген», – обратился один ко второму, – «мы же не ждем никого. Почему был дан сигнал на открытие двери?» «Не знаю», – ответил второй, – «но не нравится мне это». Пошли обратно и доложим командиру. Скажем, площадку проверили и никого тут нет. «Подожди», — остановил его первый. «Сейчас проверю за тем камнем, может, кто раненый». И он направился в мою сторону. Я приготовился к встрече. Этого снимаю ударом меча, второго, броском ножа, распределил я цели и стал дожидаться. Но любопытный охранник, будто почувствовав, что я жду его приближения, Остановился в трех метрах от меня. Черт, теперь и не шевельнешься, чтобы приготовить другое оружие. Я прикинул расстояние. Хотя другое оружие и не понадобится. Необходимо изменить тактику этой локальной стычки и просто поменять приоритет целей. Этого, первого и любопытного. Убираю, когда он пойдет обратно. А того, что более осторожен, который остался у входа, убираю первым. Так, теперь жду. Вот первые осматривают участок у стены. Хорошо, что я успел отползти немного в сторону, а то слишком уж подозрительной была куча мусора, лежащая прямо у кнопки, подающая сигнал к открытию потайной двери. «Ну что там?» — раздается со стороны того, кого этот самый первый называл Геном. «Ничего нет», — все еще настороженно ответил Ген, оглядываясь. «Ладно, ты все проверил, пошли обратно. Об этом следует доложить». «Да». Соглашается тот, что стоит ближе ко мне и поворачивается. Пора. Резкий взмах рукой, и один из метательных ножей летит в шею охранника, стоящего у входа. Промахнуться не боюсь, слишком близко друг к другу. И сразу вслед за броском, длинным перекатом, оказываюсь прямо за спиной первого воина. Ему бы не интерес проявлять, а ломануться вперед. Тогда бы я, возможно, и не успел бы. Но он остановился и начал разворачиваться. Удар снизу вверх, и мой клинок спарывает его живот, ударяя прямо под нижний край доспеха. Все, тут закончил. Из прохода не раздается ни звука, значит противников только двое, но все равно подкрадываюсь к входу. Да, так и есть. Кроме этих двоих тут больше никого не было. Хорошо. Из разговора я так понял, о моем появлении они наверх так и не сообщили. Или по инструкции положено сначала проверять того, кто прибыл, а потом докладывать. Хотя, на мой взгляд, это глупо. А если на вас устроили ловушку, как, например, сейчас? Значит, это или не очень хорошая подготовка, или обычная халатность. В халатность как-то не верится. Я видел, на что способны организаторы этой тайной базы. И не думаю, что они допустят промах в подборе своих людей. Но есть другой вариант. Тайные операции – не их конек. Они все подготовили очень хорошо, но это если смотреть со стороны обычного обывателя, а не диверсанта. А вот со стороны того, кто живет только тайными операциями, во всем этом проглядывает множество дыр, как больших, так и поменьше. Могу предположить, что главой операции выступают маги, вызвавшие этот прорыв. Хотя по мне, так они должны быть лишь ее главными исполнителями, а вот всей этой компанией руководить обязан кто-то совершенно иного склада характера и специфического мышления. Но это не так, и это играет мне на руку. Оценив положение таким способом, я оттащил трупы за камни, так, чтобы со стороны площадки перед главной дверью их было не видно, и тихо подошел к открытому входу. Хоть я на это подспудно и надеялся, Но внутри открывшейся пещеры тоже не было совершенно никакого магического фона. Ладно, входим. Скомандовал я себе и сделал осторожный шаг вперед. Непонятные пещеры в нескольких километрах от заставы. День. Освещённые каменные своды. Много факелов. Но, к моей радости, кроме тех охранников у входа здесь никого нет. Вот чёрт, мысленно чертыхнулся я. На каркал! ворона. По коридору ко мне приближалось несколько колышущихся источников света. Ну да, это тут для меня с моими несколько изменившимися после встречи с драконом глазами достаточно светло и комфортно. Так даже было бы, если бы тут вообще факелов не было, ведь и от стен, вернее мха растущего на них, шло хоть и слабое, но какое-никакое освещение. Однако для обычных людей было темновато, Так и у охранников на посту было несколько дополнительных факелов. Как и сейчас, у приближающихся ко мне неизвестных тоже были факелы. И, судя по колеблющимся источникам, людей там было от 6 до 8. Я огляделся. Попался я в очень неудачном месте. Ни от ворота, ни хоть небольшой ниши. И так было от самого входа. Да еще отсутствие охраны они сразу заметят. И что делать? Мой взгляд обратился к единственному участку коридора, который сразу не бросался в глаза. Я посмотрел наверх. Так, тут ничего интересного, но в шагах в 10 вперед, как раз у небольшого поворота коридора, была установлена какая-то укрепляющая балка, и на нее можно взобраться. Но это только часть проблемы. Отсутствие охраны неизвестные заметят в любом случае. И это, я уверен практически мгновенно вызовет большой переполох и поднимет тревогу. А значит, нужно неизвестных снимать до того, как они достигнут конца коридора. Это лучше сделать, когда они будут проходить непосредственно под тем местом, где я спрячусь. Так у меня появится прекрасная возможность на стопроцентную реализацию эффекта неожиданности. Я забираюсь на столб и перебираюсь на балку под потолком. Интересно, а какой вес она выдержит? У меня появилась кое-какая идея. Судя по моим ощущениям, эта укрепляющая стены и потолок конструкция сделана вполне основательно, да к тому же еще и из достаточно толстых бревен. Снизу этого было не видно, но тут оказался их тройной слой, значит и надежность конструкции это повышало в несколько раз. Но меня это больше заинтересовало тем, что, во-первых, я смогу там спокойно закрепиться, а во-вторых, Эти балки выдержат очень большой вес, намного больше моего. «Хорошо», — усмехнулся я и стал дожидаться появления своих противников. «Вот они. Из-за поворота показалось шестеро. Значит, я не ошибся. Пятеро бойцов и один маг. Его аура была настолько слаба, что я поначалу принял его за обычного человека. Но нет, это эльф. Тогда как все остальные люди, вернее, хуманы. Странно». В этом мире я не видел столь слабых аур, хотя и жителей других континентов не видел. И тут я вспомнил. Нет, вру. Кое-кого видел. Практически так же я видел и свою ауру. И это могло означать очень плохой расклад. Тут как минимум есть один маг, такого же, как я, или более высокого уровня. В то, что бывают простые совпадения, или я настолько уникален, верилось с трудом. А вот в то, что подобные мне маги существуют где-то еще, я вполне допускал. Значит, допросить мне его нужно, но позже. Его просто вырублю, а остальных уничтожить. Решение принято. Жду, пока группа окажется в удобном для нападения месте. По идее, они должны оказаться прямо подо мной. Секунда. Вторая. Вот мимо прошла первая пара бойцов. Вот ко мне приближается маг. Еще мгновение. Неожиданно он останавливается и поднимает голову вверх, после чего смотрит прямо на то место, где я укрылся в тени балки. И уже начинает открывать рот, чтобы предупредить своих. Что он сейчас заорет, и так понятно. «Ахтунг, ахтунг! Руси Шпайн!» Ну или что-то похожее. Не знаю, что у них тут принято делать в подобных случаях. Если, конечно, в меня не полетит какой-нибудь огненный шарик размером с мою голову или еще какая-нибудь гадость похуже. Главное, что он поднимет своими криками тревогу. Так что действуем. Я быстро соскакиваю на открывшего рот мага. А ведь точно, не боевики, а хоть и сильные, но теоретики. Он вместо того, чтобы мне что-то смертоубийственное выпустить навстречу, прикрыл рукой от удара лицо, даже не додумался отойти в сторону. Удар. В лицо бить я его не собирался, а вот в одну точку на шее, да за милое дело. Он мне нужен для разговора живым. Явно знает побольше местных бойцов, его окружающих. Тело оседает на пол. Но мне не до этого. Я в окружении бойцов. И хоть магов среди них нет, но по своему воинскому мастерству это очень опасные противники. Но мне повезло. Они оказались просто не готовы к внезапному нападению прямо в центре их же собственной базы. Удар. Шаг вперед. Заблокировать выпад левым клинком. Но не контратаковать. Лучше перенаправить удар в сторону его же партнера. Такой подлости тот со стороны напарника не ожидал. И ему пришлось блокировать не слишком удобный боковой удар. Боец справился. Но этот ложный выпад был лишь отвлекающим маневром. Удар. Противник успел отреагировать, но отбить его не успел. Меч перерубил его шею. И дальше подправить падение тела в сторону следующего противника. Тот делает шаг, пропуская тело рядом с собой, и не замечает, как замаскированный этим падающим телом происходит поперечный удар. Лицо противника разрублено на две практически равные части, угол наклона выбран специально. За ним стоит еще один меч специально слегка наклоняя в бок. Так, хоть сопротивление тела при ударе чуть больше, но зато при выходе из раны клинок устраивает целый кровавый фонтан. Вот как раз он и направлен в лицо следующего противника. Тот на отмуж бьет перед собой, стараясь защититься. Его пытается прикрыть один из его напарников. Ударить мечом не могу, но без проблем могу с выходом вперед толкнуть в открытую грудь своего противника. Тот делает небольшой шажок назад, но этого достаточно, чтобы его ослепленный напарник своим клинком ударил его в спину. Ну а я довершил дело. Выпад в шею и проскальзываю мимо падающего тела, отправляя его себе за спину, под ноги последнему противнику. Ослепленный боец разворачивается на звук, но не моих шагов, а падающего тела, тем самым подставив мне бок. Удар, и человек с пробитым легким валится к остальной куче тел. Остался последний. Разворачиваюсь и вижу удаляющуюся спину. «Э, брат, так не пойдет. Черт его знает, что там дальше. Бросок меча. Доставать нож у меня сейчас нет времени». Воин уже через мгновение скроется за поворотом. Тело от удара заваливается немного вперед. Я делаю три быстрых шага вперед и, ухватив труп за одежду, оттаскиваю его назад. Выглядываю за поворот коридора. Пусто. Никого не чувствую. Но тут что-то странное творится. Ауры людей в этих пещерах практически не ощущаются. Только если те не проходят где-то в непосредственной близости от меня. Как это было сейчас с магом. Количество простых бойцов я так определить и не смог, пока не увидел их. Хорошо. А теперь к тому плану, что я придумал. Тела поднимаю на балки и закрепляю там. Проверяю, что они не свалятся. Последним связываю мага, крепко фиксирую его, добавив ему еще один раз в затылок для проформы, чтобы не очнулся раньше времени. Спускаюсь. Ну что ж, со стороны коридора, если, конечно, не поднимать голову, Эти необычные подземные плоды и не слишком заметны. Для меня сойдет. Я сейчас в активной фазе проведения тактической операции по проникновению на секретный объект, захвату его руководящего состава и его допросу. Уничтожение живой силы противника не является приоритетной для меня целью. Но, как обычно и случается, с любым, даже досконально продуманным планом, он может поменяться. Все, задерживаться тут не стоит». В паре сотен шагов дальше по коридору вижу отсветы какого-то сильного источника. И, что непонятно, оттуда же я чувствую какую-то необычную магическую силу. Вот и посмотрим, что это. Осторожно выглядываю за угол. Стоят два мордоворота. Тем охранникам, что я встречал ранее, до этих экземпляров очень далеко. Хоть это и хуманы, это я определил по ауре, но не своими габаритами Не частично внешним видом они практически не отличаются от троллей. Только те, по своему определению, изначально магические создания с приоритетом на физическое развитие. А эти хуманы тогда кто? И ведь не скажешь, что эта двойка одна такая. Там, где есть пара, всегда есть и третий, а дальше насколько хватит воображения. Проверяю то, что находится за этими здоровяками. Ну что я говорил. Мысленно усмехнулся я, заметив таких же огромных людей, стоящих у дальней двери. Что здесь еще? А еще были маги с практически опустошенными полупрозрачными аурами и какое-то непонятное существо, сидящее в центре зала. Именно в него и упирался канал магической энергии, идущий от заставы. Но мне было кое-что не очень понятно. Никаких управляющих нитей... Ведущих к этому существу я не видел. И дело было не в том, что они такие же полупрозрачные, как ауры магов. Нет. При подключении этих нитей к существу в центре, они в любом случае должны начать светиться, используя магическую энергию, полученную от него. Но этого не было. И получается, что нитей вообще нет. Но как-то же маги отдавали приказы своим монстрам у стен города. Да, идиот. Чуть не долбанул я сам себя по затылку. Ведь команды можно отдавать и просто голосом. Что буквально через минуту и подтвердил один из магов. Он подошел к этому непонятному существу, похожему на какого-то непомерно растолстевшего зайца, черного цвета, с плоской мордой, как у некоторых собак, и сказал ему что-то. Тот молча кивнул. И тут же через канал ушел какой-то энергетический посыл. «Вот вам и тот, кто управляет всем тем сборищем» у стен города. И что делаем? Обстановка не в мою пользу. Сколько народу в пещерах, мне неизвестно. В зале же, помимо магов, скопилось очень много бойцов. Магией пользоваться нельзя, иначе мгновенно заметят. Значит, придется работать в втихаря и обычными методами. Меня сейчас больше волнует, что это за существо в центре и смогу ли я сам им управлять. А для этого нужен маг, и время, чтобы его допросить. Осматриваю зал. Так, можно запереть все двери. С существом пока непонятно, но зато известна цель. Тот маг, что отдавал ему приказы. Сначала вырубай его, а потом занимаюсь всеми остальными. Это же непонятное существо необходимо захватить живым. Но как оно отреагирует на происходящее вокруг на него события, я не знаю. Кстати, а это что? И я постарался рассмотреть пол пещеры вокруг этого существа. Ба! Да это же защитная пентаграмма. Получается, что этот, кем бы он ни был, и сам является пленником магов, только необычным, а магическим. Значит, есть шанс, что он, по крайней мере, не будет вмешиваться. Хотя непонятно, как его привязали к магу-хозяину. Он может за него и на смерть пойти? И главное, на каких условиях осуществили привязку? Полное это подчинение или лишь частичное? После знакомства с Илайей я прошерстил те данные, что у меня были в наличии по этому вопросу, но многого найти не смог, хотя в основном это ритуалистика, но очень уж специфический ее раздел. Демонология, которым я вообще-то никогда особо не интересовался и потому и информацию подобного рода не собирал. А оказывается, глядишь ты, уже дважды или даже трижды столкнулся с тем, что она мне могла бы пригодиться. Так, что я еще упустил из внимания? Точно. Самое главное, я и не попытался понять, почему тут практически полностью отсутствует магический фон. И ответ на этот вопрос я вижу только в одном. Всю магию в неимоверном количестве пожирает это самое существо. Но для чего оно ему? И почему магов это совершенно не волнует? Для управления монстрами Если оно идет на уровне ментальной команды, много энергии не нужно. Но если предположить, что этому непонятному она потребовалась на что-то другое... Что? И я вгляделся в странного зайца переростка. Что попытается сделать любой нормальный узник, попав в темницу? Правильно. Если ты не конченный идиот, то ты попытаешься из нее вырваться. Ну или как минимум, постараешься не сломаться под давлением надсмотрщиков, и других заключенных. И здесь ситуация примерно та же самая. Это существо или старается прорвать барьер, что нереально, особенно если ритуал проведен по всем правилам. Такие барьеры и создаются, чтобы изнутри их разрушить ни у кого не было никакой возможности. Или этот заяц все еще борется. Он пытается спасти свою личность, а значит и ритуал привязки еще окончательно не завершен. Да, маг уже имеет власть над этим существом. Но как только связь хотя бы на мгновение ослабнет, тот, скорее всего, сможет вырваться из оков, удерживающих сознание, и освободиться из-под власти мага. Хм, а ведь это дает мне неплохой шанс. Если действовать, мы станем на пару. То есть сначала я вырубаю мага, а потом нарушает целостность пентаграммы. Не думаю, что тот сразу кинется на своего освободителя если как минимум несколько часов держался, сопротивляясь полному порабощению своей воли. Да я уверен, что он скорее разорвет этих магов, чем вообще обратит внимание на мою скромную персону. Принято. Значит, сначала работаем на освобождение этого существа и только потом разбираемся с тем, как можно помочь моим друзьям на заставе. Все равно, как я понимаю, без его помощи второго вопроса мне не решить. А потому начали. Хотя нет, последний сюрприз. Прямо перед входом, осторожно, а главное, очень тихо, едва скребясь по полу, наношу несколько рун и жестко привязываю их к существу в пентаграмме. «Прости, друг», – комментирую я свои действия, – «будешь небольшим источником магической энергии. Все равно ничего другого здесь, кроме этого зайца, нет. А свои силы я расходовать не хочу, пригодятся еще». Теперь я готов. Хорошо, что заранее позаботился о такой простой вещи, как каменные гранаты. Тихо отработать все равно у меня не получится, так что будем действовать быстро и с максимальной результативностью. А ее нам может дать только эффект неожиданности. Жаль, у меня только две руки. Придется действовать только одним клинком. Левая рука потребуется для метания гранат. Но камней немного, так что скоро мечи окажутся в обеих руках. Ну, пошел. И я выскакиваю в зал. Бросок первого камня в толпу магов, удар мечом направо, снимаю первого охранника, оттолкнуться от стены и в прыжке с разворота отбить широкий выпад второго. Еще один камень полетел в сторону магов. Смотри-ка, а ведь существо стало гораздо активнее собирать окружающую энергию. Не упустило момента и приготовилось к прорыву обороны. Даже не согласовав действия, мы стали работать с ним в одной связке, что было уже неплохо. Ладно, пока не до него. Перекат под ноги второго охранника и подрубить ему лодыжки, а потом длинным ударом перерубить его шейные позвонки. Нет, все-таки я ошибся. Это не тролли, хотя внешне и выглядят, как они, и такие же сильные и мощные, но значительно медлительные. На уровне обычного человека. В мою сторону несется толпа охранников. Бросок гранаты в их сторону и три быстрых шага следом. Два удара и два новых трупа. Еще бросок и за ним сразу еще два. Все, гранаты закончились. Что-то я сплоховал. Сделал их в этот раз не так много. Но зато теперь вторая рука свободна для меча. Тем более я оказался на расстоянии удара, как от мага, так и от какого-то небольшого камня, венчающего пентаграмму. «Хоть не из человеческих трупов, и то хорошо», — почему-то подумал я. Два удара. Один меч плашми бьет мага по голове, и он, вырубаясь, падает на пол. Ударом второго клинка я смахиваю камешек в сторону. Все, пентаграмма больше не действует. Работаем дальше. Врагов много, живые мне больше не нужны. А вот сработала и моя ловушка. Кто-то попытался выскочить в коридор, из которого я появился, — И ту часть зала опалила пламенем. Досталось и паре охранников, подбиравшихся ко мне со спины. Ну а дальше началась бойня. И устроил ее в основном не я, а тот толстоватый и смешной с виду заяц. Он все-таки вырвался на волю. Весь зал окрасился кровью и засыпался ошметками, разрываемых на клочке тел. Этому монстру в обличье симпатичного пушистого зверька не требовалось даже никакого оружия. Он разрубал их своими мгновенно выросшими когтями или просто разрывал на части, держа за руки, за ноги, за голову, магов и охранников, будто те были трепичными куклами. Пока этот заяц развлекался, я обижал зал и запер все двери. Не хотелось бы, чтобы к местным подоспелам подмога. И в данном случае лучше им сюда не приходить. Это я не о себе забучусь, а о них. Сейчас этому милому зайчику с горящими каким-то бешеным желтоватым огнем глазами, в лапы лучше не попадаться. Единственным живым остался тот самый маг. И это не я защитил его. Я специально наблюдал за зайцем. Тот сознательно не трогал его. И что-то мне подсказывает, что делал он это не просто так. Когда это существо успокоилось, то стало рассматривать меня. Я, в свою очередь, тоже поглядел на него. Мне не за что тебя благодарить, человек неожиданно произнес заяц. «Да я как-то на это и не рассчитывал», пожал я плечами. «Хотя, конечно, кое-что спросить у него хотел, но это нужно было облечь в форму его обязательства передо мной, а не какой-то награды или поощрения. Поэтому я указал на последнего живого мага, а потом в сторону заставы. «Кто из вас причина нападения на поселение?» Тот удивленно посмотрел на меня. «Так ты тут только из-за этого?» Как-то даже обиженно спросил он. Но не из-за тебя же, не удержавшись, усмехнулся я. Заяц несколько ошарашенно вгляделся в мое лицо. «Странно. Ты сказал правду. Ты тут не из-за меня». Немного подумав, он сказал. «Причиной нападения послужил я, но отдавал приказы он». Заяц потряс мага за ногу. «Отменить их я уже не смогу. Жаль. Я надеялся именно на последний вариант. Но это непонятное существо еще не закончило. Однако я могу снять привязку со всех тварей, и они станут полностью неуправляемы и перестанут действовать согласованно. Тогда целенаправленный штурм превратится в обычный наплыв монстров. К тому же, часть из них сразу сбежит, часть перегрызется между собой. В итоге, под стенами того небольшого городка их останется не так много. «Меня это устроит», – кивнул я и показал на мага. «Ты мне дашь его забрать с собой?» «Нет» показало хищный оскал существо. И как это на такой мордахе могли выглянуть такие огромные клыки? Он мой. Мне есть о чем с ним побеседовать. Я думаю, мы поймем друг друга. Ну, не беда. У меня есть еще один живой пленник, так что я допрошу его. Так что я кивнул в ответ на слова Зайца. «Снимай привязку, и я пошел», — сказал я. «Уже сделал», — ответил тот, как только рассказал об этом. «Хорошо» и я направился к выходу. Нужно спешить к заставе, там может потребоваться моя помощь. «Человек!» Услышал я немного странный голос. Оборачиваюсь. Заяц стоит посреди пентаграммы с перекинутым через плечо магом, удерживая его одной рукой. «Не знаю, кто ты, но я впервые произношу слова благодарности», говорит он, и быстро чертит в воздухе несколько рун. Перед ним открывается индивидуальный портал, Анализатор успел зарегистрировать всю формулу полностью. Будем смотреть, изучать и анализировать. Спасибо. Раздается, когда тот уже переходит сквозь колеблющую грань портала. Я, нигерийский бог, признаю, что нахожусь у тебя в долгу. И портал схлопывается. Интересно, что это за бог с таким странным переплетением энергии, тьма и жизнь? Такого сочетания я не встречал. И ведь это хоть и очень редкое, но вполне реальное совмещение магических энергий, которые можно получить естественным путем. Только что это должен быть за мир, я не понимал. Но мир этот находится где-то не в нашей ветви миров, коль этот бог мог управлять монстрами у стен города. Ладно, мне пора. Мага я решил допросить уже на заставе, так что придется тащить его на себе. Я снял его тело с балки, Уже без особого опасения наложил на него плетение паралича, обыскал, забрал все оружие и, взвалив на плечо, двинулся к пещерам, где спрятались Никая и остальные. Не зря я устроил тут непроходимый и взрывоопасный лабиринт, как знал, что придется отбивать нападение монстров. Сбежавшие от стен крепости твари учуяли моих товарищей и теперь атаковали пещеру. Так, этот мешок с костями таскать с собой не с руки. Подумал я о маге, лежащем на моем плече. Спрячу-ка я тебя вот здесь. Я положил его в какую-то выбоину в земле и завалил огромными камнями. Без магии их с места не сдвинуть, так что за сохранность этой бесценной тушки я был полностью спокоен. А теперь вперед. То, что у пещеры идет бой, я прекрасно слышал. Как-то не рассчитывал, что сюда припрется сразу столько тварей, и они прорвутся к внутреннему защитному периметру, Прокрадываюсь к входу в пещеру. Да, тут с десяток тварей. Щит долго их атаки не выдержит. Девчонки молодцы. Не высовываются наружу. Сдерживают натиск монстров, ведя по ним огонь из пещеры. Только вот огнеметы для монстров, что комариные, ну или пчелиные укусы. Больно, неприятно, но совершенно не страшно и не смертельно. Проверяю ауры. А вот тут мне повезло гораздо больше, чем на стене. Семь из десяти тварей я смогу уничтожить плетением. Сразу внедряю его. Два монстра окажутся в зоне активации магических артефактов в результате уничтожения остальных своих собратьев. И если этого не заметят девушки, то их активирую я сам. Ну и остается уничтожить только вот этого, последнего. И насколько я понимаю, это вожак стаи. Самый сильный и хитрый. Хотя и не самый крупный, совсем как я. Мне нужно его отвлечь. Так, можно начинать. И я, будто ничего не подозревая, иду спокойно насвистывая какую-то фривольную мелодию. Надеюсь, девочки, а главное, Геш, ничего не испортят. «Что это?» Прислушался и удивленно посмотрел на выход из пещеры мальчик. А потом резко кинулся в сторону щита. Никая еле успела перехватить его за шиворот. «Это же Степан!» – заверещал он. «Его нужно предупредить! Там монстры!» и он махнул рукой в направлении появившегося в поле зрения Хумана. Но девушка даже не шелохнулась. Хотя она и выглядела хрупкой и невесомой, но в ней скрывалась недюжинная сила. И мальчишка это ощутил на себе, когда Никая приподняла его над землей, держа на одной руке, и развернула лицом к себе. «Не считая его за полного идиота, просто смотри!» И только дождавшись понимания происходящего, отразившегося в глазах парня, поставила его обратно. А за щитом происходило странное. Чел будто только сейчас заметил развернувшихся в его сторону монстров и пораженно замер на месте. Твари же наоборот, двинулись в его сторону. «Он о них не знал!» Опять рванулся вперед парень. «Нужно ему помочь!» «Да, Никая!» Поддержала мальчика Маша. «Иначе мы можем не успеть!» Теперь уже схватив обоих, девушка взглянула на них не мешайте ему, это его бой, просто смотрите». Но теперь она не стала отпускать их. Между тем, на улице Хуман неуверенно начал пятиться к стоящему за его спиной камню. Шаг, другой, третий. Вот он уперся в него спиной. Начинает страхи шарить рукой позади себя. Дикие звери из какого-то инфернального мира тихо и утробно зарычали, собираясь наброситься «На беззащитную фигуру!» «Еще мгновение, и они разорвут его!» Маша зажмурилась. «Смотрите!» Еще раз тихо произнесла демоница, слегка встряхнув обоих. «Смотрите и запоминайте! Особенно ты!» И она слегка подтолкнула парня. Тот сделал шаг, но больше не порывался бежать на помощь Хуману. А чел затравленно озираясь, посмотрел куда-то вправо, будто собираясь бежать туда. Мгновенно это направление перекрыла пара тварей. «Все», — сказала Никая. Ловушка захлопнулась. «Для кого?» — удивилась Маашария. «Для них», — ответила демоница. А в следующее мгновение активировались два артефакта ловушки. И твари постарались уйти от осколков, рванув вперед. Но через шаг сами разлетаются на части. Из монстров остался последний. Он лишь на мгновение отвлекся посмотрев направо, куда хотел предположительно сбежать Хуман, как тот оказывается рядом с ним. Взмах меча, и голова твари катится в сторону входа в пещеру. Никая удовлетворенно кивает. «Никогда не нужно ему мешать», выделяя каждое слово, сказала она, посмотрев на мальчика и Машу. «Такие, как он, ничего не делают просто так». И еще раз взглянув на выход из пещеры, добавляет. «Особенно...» если это касается того, кого выбрала моя сестра, и, казалось бы, уже обращаясь сама к себе. Теперь и я верю в правильность ее выбора». «Рине, смотри!» — показал гром вниз. «Это что?» Девушка посмотрела, куда указывал тролль. Сначала она не поняла, что происходит, но потом сообразила. «Они исцепились между собой», — проговорила она. «Не только», — прокомментировал ее слова тролль. «Погляди туда!» И правда, в направлении гор уходило несколько десятков тварей, и это только с их стороны стены. Оглядевшись вокруг, Рения поняла, что подобное заметили и на других участках стены. «Интересно, что происходит?» Удивленно спросил уставший тролль. «Это Степан!» Раздалось за их спиной. Девушка обернулась. Там стояла Дея и смотрела в сторону гор. Больше нападений сегодня не было. А еще через час девочка, которая так и не ушла со стены, вдруг резко воскликнула. «Вон он!» и бросилась по лестнице вниз. Рения посмотрела вдаль. Там никого не было, но буквально через пару мгновений на горизонте появилась какая-то повозка и несколько всадников. «Степан!» – тихо выдохнула она. «Похоже, это он!» – прогудела у нее за спиной тролль а потом, посмотрев на девушку, подтолкнул. «Да беги уж, я по дежуре тут!» «Спасибо!» — откликнулась уже сбегая по лестнице Рения и понеслась вслед за сестренкой Северянина. «Он вернулся!» — билось в ее голове. «Вернулся!» Только какое-то странное предчувствие не оставляло ее в покое. Что-то было не так, но пока она не могла понять, что...